Глава 8. Девчонки затянули ко мне в комнату большую корзину, содержимое которой я забраковала в комнате педагогов. Декан вчера передал. Мы совсем забыли про неё. Отчиталась Миранда, с любопытством разглядывая то меня, то содержимое корзины. Помню я, что там было. Декан вроде хвастался знанием интернет-ovskих поисковиков, а сам не смог напечатать запрос на простейшие вещи. такие, как Dior, Givenchy и Martine Bianka. Зубную пасту и расчёски, гели и крема, заказанные мной, тоже не притащил. Зато теперь я являюсь гордой обладательницей кучи батареек, депилятора, килограмма манго и чего-то ещё, что не было времени изучать. Но были и хорошие новости. Посмотрела на манго, судя по этикетке, его притащили из магазина Пятёрочка. Значит, действительно, есть связь с моим миром. Птаха яростно затрепыхалась у меня под носом. Пришлось натягивать платье, сшитое из занавески, и выходить в гостиную. Там меня ждал полный состав третьего женского потока, одетый по последней моде. То есть девчонки полночи не спали. Сначала тащили понравившиеся портреты со всей академии, потом шили, дурдом какой-то. Выйдя вслед за Птахой в коридор, я поняла, что дурдом только начинался. Не все умели так хорошо шить, как Амали, и академия заполнилась студентками, закутанными в еле прихваченную нитками ткань. Сопровождаемая злобными взглядами, повела, не глядя по сторонам, свой поток на первую лекцию. Окна повсюду действительно были без штор. Та же самая леди-педагог с голубыми волосами, но в белой ткани. Наталья бахромился кисточками шнур, который ранее подвязывал портьеру. — Закрепим пройденный материал! — проскрепила она, зябко подергивая плечами. А вот не надо было на шелк зариться, которым был увешан холл. На третьем этаже отличный бархат, могла бы и его прихватить. Студентки со вздохом расселись по своим местам, где их ждал рассыпанный мусор. Не ожидая ничего интересного от скучного урока, Я села на своё место, одинокий стул возле шкафа с книгами, и вытянула ещё один том и положила его на место. Мне Анфеле за глаза хватает, призвала на свою голову, хотя с другой стороны, от Даниэля он меня спас. Кстати, о бесах. Сначала я увидела руку, которая просунулась в приоткрытую дверь и подманивала меня пальцем. Леди-педагог бубнила о заклинаниях частоты, Их было даже произносить скучно, не то чтобы отрабатывать. Рука была интереснее, а на Фиэлю надоело меня деликатно подманивать, и он, приоткрыв дверь пошире, устроил настоящий кукольный театр. Как я поняла из показанных мне поочередно скрюченных пальцев и шнурка, мне была обещана скорая расправа, если немедленно не выйду. Расположилось поудобнее на своем стуле. Девчонки покраснев от напряжения, старались стереть грязь и мусор со своих столов силой взгляда. Не получается, выдохнула Катерина. Странная девушка. Как делать из них этих дротики так без всяких усилий? Огненные шары кидать? Только разозли и получишь прямо в лоб. А простые действия, даже простейшие, судя по раздражённым взглядам преподавательницы, у них не получаются. Лети педагог Спросила я, забыв про бесы за дверью: "А у вас нет отбора по способностям?" "Это как?" проворчала старуха и недовольно заметила: "Вы нас отвлекаете от урока". "Был бы от чего отвлекать?" еле слышно сказала я и уже громче пояснила: "Есть такое, что никак не получаются бытовые заклинания, зато отлично выходят боевые". "Кому интересна жена, владеющая боевой магией?" Возмущенно ответила мне преподаватель. «Не знаю, как у вас, а наши девушки все кроткие и смиренные, и отличные хозяйки». Лаванда, всхлипнув, с ненавистью посмотрела на грязь перед собой, потом на меня, перевела взгляд на приоткрытую дверь, а на фиэль в теле Даниэля как раз перешел к активной части своего театра, озвучивая действия страстными шипящими звуками. Стол блондинки воспламенился. запылав холодными оттенками синего пламени. "Леди-педагог, мне срочно нужно выйти", прерывистым голосом сказала Лаванда, вскакивая с места и пробираясь в сторону двери. Сам Колоруха вышла на тропу войны засуженного, которого назначила в женихи, и я не завидую тому, кто окажется на её пути. А вот Гойкик, карликовый сын преподавательницы, похоже, забыл прошлый печальный опыт. и нарисовался перед целью устремлённой блондинкой, похабно подмигивая. Откуда только взялся, в шкафу что ли спал? Такая красавица и такая огненная. Ай-ай, опять подожгла столик, запричитал он, не торопясь кидаться на помощь маме, которая, вытаращив глаза, пыталась потушить компактный бездымный пожар. Остальные студентки не вмешивались в процесс, делая вид, что увлечены собственным набором грязи на столах. И под шумок вытирали заранние приготовленными платками всё, до чего могли дотянуться. Урок внезапно перестал быть скучным, но и время неумолимо подошло к 12 дня. Птаха настоятельно напомнила мне про рабочее время, которое я должна провести в кабинете. Вряд ли леди-педагог, которая металась между горящей партой и стонущим сыном, услышала, как я с ней вежливо попрощалась и попросила девушек вести себя прилично. Студентки тоже особенно не следили за мной, судорожно вытирая столы. С облегчением вышла из аудитории, в которой творился хаос, и пошла в кабинет с единорогом. Лаванда нигде не было видно, бест тоже испарился. Решила, что не буду за него переживать. Главное, чтобы не додумался спрятаться в моём кабинете. Там я сама, думаю, пересидеть несколько часов в тишине и покое. Хорошие новости, без не догадался приползти ко мне, спасаясь от лаванды. Плохие, в кресле для посетителей уже сидели. Леди-педагог с березовыми волосами, зато в жёлтой занавеске, из которой на скорую руку была сшита туника. Я её помнила по прошлой ночи, Наида, у которой неприличные фантазии по поводу принца зашкаливают. Нетерпеливо постукивает пальчиком по подлокотнику. "Наконец-то", выдохнула она. Жду вас целых 10 минут. С опаской её осмотрела. Вроде ничего такого колюче-режущего при ней не было. Кидаться с целью придушить пока не пробуют. Это вам можно рассказать всё, а если вы проболтаетесь, то вас казнят, категоричным тоном спросила Наида. Немного озадаченная, я кивнула и села за широкий стул. Не то чтобы я была согласна с такой установкой начальства, но выбора тоже не было. Хорошо, выдохнула леди-педагог. и без вступления начала жаловаться. Через 10 минут у меня заболела голова. Наида только приступила к описанию своего трудного детства, кому как не ей знать, насколько коварными могут быть старшие сестры. Приступила к обсуждению неведомой мне Жеки, которую я за компанию тоже чуточку возненавидела. Через 15 минут я уже устала ненавидеть Жеки и решила, что Тарелкин был не так уж и не прав. Хороший психолог присоединяется к эмоциям клиентов, а не мечтает лупануть их головой об стол. Да, за вот эти самые бирюзовые пряди. Через полчаса я желала оказаться на дороге у самки лоруха, и чтобы она приревновала меня к самцу. По сравнению с средностью наиды, был бы больше шансов выжить. Мне подробно высказали, какая ядрянь что лишила бедную девушку шанса стать фавориткой принца. А счастье было так близко. Он даже улыбнулся на еде 2 года назад или ухмыльнулся, когда читал её отчёт. Она терялась в догадках, что это за гримаса исказила его безупречное лицо. После этих слов захотелось выпить. "Откажитесь от третьего потока", вдруг прозвучало настолько резким тоном, что я немедленно отвлеклась от своих мыслей и недоумевающе посмотрела на Наиду. Ножки моего стола соскрежетом проехались к окну. Подальше от горящих глаз леди-педагога. Отдохнула, называется. Похоже, ещё одна одержимая явилась. Мало мне, Анафеяля, но того хоть сама вызвала на свою голову. И что их так тянет в этот кабинет с единорогом? Завтра же поменяю вывеску на череп с костями и табличку убью. Коротко и ясно. Может, хоть это отпугнёт хоть кого-нибудь. Кстати, такую же нарисую на дверь своей спальни. Намек для мающегося по ночам принца, который мне сегодня всю руку отлежал, еле размяло. Мысли бурным потоком неслись, опережая друг друга. Это было что-то между «Твою ж за ногу! Чего-то такая страшная!» и «Кто из девчуль умеет рисовать? Мне срочно нужна отпугивающая нечисть табличка». Лицо Наиды тем временем преображалось из милого личика юной женщины, превращаясь в заплесневелое лицо старой ведьмы. Боевая птаха, сорвавшись с клюкотом, у меня с запястья ринулась на клиентку. Надо будет связаться с Тарелкиным, уточнить, этика поведения психолога допускает лупцевать клиента стулом? Или нужно было еще поуговаривать не клацать зубами возле моего лица? И, кстати, птаху зря она швырнула, схватив на подлете. Та умудрила запачкать ей руку, чем могла и сколько сумела, но это было очень душисто. Эта птаха никогда не будет ночевать со мной в одной комнате. Я убегала не только от чудовища, в которое окончательно превратилась Наида, сколько от зловонной птахи, которая теперь вцепилась в руку ведьмы, пытавшейся меня поймать. Такая маленькая и столько дел наделала. Наида, остановившись, закашлялась и начала тереть глаза когтистыми лапами. Я остановился отдышаться, очень удачно возле высокого окна. Если что, выпрыгнуну на лужайку. Тут всего 2 м лететь. Что не предусмотрела леди-педагог, птаха не истощила весь свой запас. С облегчением вывалила остатки. На этом закончила перформанс и торжествующе вылетела в открытую форточку, подышать, так полагаю. Пока ведьма хрипела и раздирала лицо когтями, я двинулась к двери, но открыть её не успела. Она распахнулась прямо перед моим лицом. Встретилась глазами с директором, стоявшим на пороге. Клянусь, это не от меня, быстро сказала я, показывая пальцем на изменившуюся леди-педагога, которая стала не только колоритной, хоть сейчас без грима выпуска и играть в фильме ужасов, но и на редкость ароматной. Спасибо птахе. Принц Алекс, ругнувшись вполголоса на старокамынском, вытянул меня в коридор, оставшись в кабинете, закрыл дверь. Я осталась стоять, ошарашенно глядя на изображение единорога. Где директор? Раздался за моей спиной запыхавшийся голос декана Крашта. Обернувшись, кивком показала местоположение начальства. Он занят, продолжал выпытывать декан подробности, о которых я и сама мало знала. Неопределённым пожатием плеч подтвердила и этот факт. А чем именно занят, понятия не имею. За дверью раздавались вопли, стоны и шипение, поэтому неприличных вариантов было много, а правдоподобных вообще ни одного. «Там леди-педагогу наиде плохо», — наконец сказала я. Точнее, она чокнулась. Еще более точно, она реально психопатка. И, кажется, вашего принца сейчас дожевывают. Могли бы и помочь ему, конечно. Не успела договорить, как декан, глядя на дверь моего кабинета выпученными глазами, попятился. Не стала уточнять, от чего такая реакция, просто отбежала подальше. Дверь взлохматилась пятнами и... превратив единорога на вывеске в печального рогатого мутанта. Пожалуй, так даже лучше стало. В жизни бы не пошла к психологу, у которого на двери висит такое чудище, настоящий отпугиватель клиентов. А на плече у принца, появившегося в проёме из разметавшегося в сторону дерева, висело чудище в жёлтой тряпке, которое немедленно приобретало вид кукольной леди-педагога Наины. Декан Кто-то использовал проклятие, исказившее родовое поле леди-педагога и вызвавшего подселенца из закрытого мира. Сказал директор, будто такие вещи происходили в Академии Армора каждый день. Нужно узнать, кто владеет способностью вдыхать старокамынскую магию. Всё, что я мог выяснить. Принц Алекс сгрузил леди-педагога на ближайший диван и отрешённо заметил: "Мебель придётся выкинуть. У вас на редкость заботливый и Вонючий талисман леди-педагог Лилия. «Я в ванную. Наиду показать врачу, пусть восстановит ее родовое поле. Того, кто ее проклял, найдем позднее». Это прозвучало бы внушительнее, если бы принц не пропах птах и насквозь. Скорее, этот факт, а не грозность директора, помог сформировать коридор почтения и студентов, и преподавателей, по которому прошел, гордо вскинув белокурую голову принц. «Леди-педагог Лилия, вы идете?» Строго сказал он, не поворачиваясь. Испохватившись, я пошла за ним. Да и интересно стало, зачем он меня позвал. Чуть споткнувшись, вспомнила, куда он направляется. Если попросит подать ему платенце, пожалуй, откажусь. Хотя в глазах всей академии я реально подтвердила свой статус фаворитки. Не чуть не удивилась, когда принц Алекс на самом деле быстро прошёл в свою ванную. Едва мы переступили порог его комнат, оставил меня одну скучать. одну скучать придётся развлекать себя самой как умею оглядела порванное платье заботливо сшитое моими девчонками из занавески не пережило оно моей работы психологом вообще предупреждать надо всех кто хочет поступить на факультет психологии что работа это не такая уж и лёгкая как кажется на первый взгляд я провела всего две консультации и уже до дрожи боюсь третьей Пока принц плескался в душе, пошла переодеваться. Естественно, в его шкафах не нашлось женского платья. Пришлось вытянуть батистовую рубашку, отделанную кружевами. Парадная, наверное. Прихватила Наталья и пояском из шелкового шарфа. Вполне симпатичный наряд получился. Главное, чтобы не выйти в таком виде в коридор, а то уже завтра мужской части Академии Армора будет не до учебы. Точнее, их гардероб в наглую обворуют модницы нашего дурдома. чтобы соответствовать фаворитке принца. Кстати, он сам довольно легко отнёсся к факту, что меня приняли за его любовницу, чем меня удивил. Сам объект моих раздумий продолжал мыться. Я даже немного оскорбилась за свою птаху. Не такая уж она и вонючая, и продолжила скучать. Выудила из запасника директор ещё одну бутылочку с интересным содержимым, налила в бокал для дегустации. Как-то долго принца нет. В душ вломиваться к блондину очень не хотелось. И что я ему скажу, что боялась, чтобы наследник империи не утонул? Хмурость прошла вдоль камина, бездумно меняя местами фигурки, наставленные сверху. Парформовое семейство слонов в итоге следовало не за огромным самцом, а крохотным детёнышем. Огромный камин едва я от него отошла, полыхнул багровым пламенем, заставив отшатнуться за диван и замер чёрным экраном с клавиатурой. Ничего себе, прошептала я, глядя на окно стандартной программы загрузки. Компьютер, смешанный с магией, настоящее окно в мой мир. И на виртуальном рабочем столе значки онлайн-игры танки. В памяти всплыли слова декана Крашта, которые он сказал в день моего прибытия принце. Но турниры того мира вам понравились, бои без правил, Warcraft, танки. Люди технологического мира умеют развлекаться. И этот их интернет удивительная вещь. Можно стать кем хочешь без магии, и все будут верить новому облику. Мы только начали осваивать связь магии и серверов. Могут быть сбои. Маги Армортар на самом деле нашли способ связаться с моим миром без магии. Но если они такие могущественные, зачем мы им нужны? Плеск воды в ванной не прекращался. Принц намывался так отчаянно, будто впереди первая брачная ночь. Еще и напевал, приятный баритон выводил какую-то песню, где главная героиня с ума сходила по рыцарю. Музыкальная пауза явно затягивалась. Я легко прикоснулась пальцами к чуть мерцающему экрану, готовая отдернуть руки. Да, конечно, наивная. Разумеется, кончики пальцев будто засосала в вязкую топь, зашипев от страха, уперлась в край камина ногами, пытаясь освободиться. Замурованные пальцы и не собирались освобождаться. зато погрузились еще на сантиметр глубже. Поющий принц реально бесил, никогда бы не думала, что за старательно пропетую строчку «Прекрасные леди, вы свободны!» можно так хотеть пнуть. «Ваше Высочество!» — <кхем> кашлянув деликатно, позвала я. Вода шуметь не перестала. Пальцы погрузились в хищно чавкнувший экран еще глубже. «Господин директор!» — еще более нервно и громко позвала я. Ладони скрылись почти полностью. "Алекс, матемтуам", завизжала я, перепугавшись. Лучше я объяснюсь перед директором за взятые без спросы вещи и активизированные подобие компьютера, чем меня сожрёт это самое нечто. "Пароль принят", раздался из недр камина прохладный голос, и экран резко вытолкнул мои пальцы на свободу. "Желаете активизировать программу голосовых сообщений, зайти в Viber, поиграть в танки?" Любезно осведомился у меня голос неизвестного помощника. Я сглотнула. С чего это я опять заговорила на латыни? Она же старокамынский здесь и помогло ведь. Так, Вайбер, отлично. Давно пора узнать, как дела дома. Но ведь он подключается только через телефон? Шум воды прекратился. Вот он серьёзно, да? Именно в тот момент, когда мне так нужно было остаться наедине с этим замечательным камином, принц решил, что уже достаточно чистый. Принимать быстрые решения в критической ситуации явно не моя сильная сторона. Иначе бы принц не застал меня в задумчивой позе, неторопливо решающей, куда в бездонной сети интернет я хотела бы заглянуть сначала. Это, это, это прозаикался уже директор, глядя то на меня, то на экран, где неторопливо плясал пузатый младенец под неслышную музыку. Забавный заставка появилась спустя 3 секунды после того, как умолк голос. Это моя рубашка? Наконец закончил предложение принц Алекс, и я даже поперхнулась напитком, который дегустировала, забравшись на диван с ногами. И мой коньяк? Это реально его интересует больше всего в данный момент, то есть то, что я неведомым образом активировала камин малозначительный фактор. Могу перенести свои вещи в вашу комнату, когда они у меня появятся, любезно предложила я. Тогда не буду брать ваши. Больше ничего не смущает. Помимо того, что мой бар рассекречен, принц растянулся рядом на диване и негромко приказал: "Афина, закажи две бутылки Шато Мур". "Выполнено", донёсся прохладный голос из камина. Виртуальная помощница, до которой земной Алисе, обитающей в недрах интернета, было далеко, не бросала слова на ветер. Танцующий младенец, не прекращая двигаться под только ему слышную музыку, вышел из камина, держа в руках две тёмные бутылки. и услужливо пополнил бар принца. Интересно, куда здесь нужно обращаться, чтобы настучать на использование детского труда. Младенец из камина повернул ко мне безликий череп, и я вдрогнула. Ну его, такой сам себя защитить может. Только пусть делает это подальше от меня. Вот это жуть, прошептала я, наблюдая, как страшилка в подгузнике возвращается в камин и непренуждённо продолжает свой танец. Как вы можете спокойно спать? Знаю, что в соседней комнате пляшет вот это. Вас, наверное, волнует, зачем вас перенесли в этот мир и как устроена связь магии и ваших технологий. Вот после этого, признаваться, что меня больше волнует, где обзавестись собственным гардеробом. Вы переживаете, что скажет ваша семья про ваше исчезновение и что будет с вашей работой. Вот хоть прямо сейчас садись и конспектируй, какие именно умные вопросы я должна была задавать, когда появилась в этом мире. а не с готовностью принимать обязанности куратора, которые на меня взвалили. Признаваться, что еще не успела получить диплом специалиста, тем более не хотелось. Кивнула с горестным видом, подтверждая, что все, сказанное директором, истинная правда. Переживаю, волнуюсь. Кстати, действительно, кто-то из коллег говорил про премию. И где она? Ваши мысли скрыты настолько глубоким щитом, что я не могу точно прочитать их. Сделал неожиданное признание принца, заставив меня поперхнуться очередным глубокомысленным глотком. «Как это?» — читает мысли. «Вы же не можете в самом деле постоянно думать, что декан-козел, единорог на кабинете бесит, я блондинчик, студенток называть девчулями и мечтать о премии?» — снова выдал принц Алекс. «Вот, блондинчик! Это он серьезно пытается прочитать мои мысли?» «Такая мешанина мыслей!» Я стараюсь лишь ни раз не применять к вам заклинание прозрачность. Доверчиво разбалтывал секреты директор. Постоянно всякого наслушиваюсь, а правду всё равно не узнаю. Слишком глубоко прячете. А у неё щит врождённый хозяин, ябедническим тоном заявил владелец из камина, не прекращая свой бесконечный танец. Подтянул подгостник, совершая затяжной поворот, и продолжил. То, что вы перечислили, всплывает на поверхность. А вот правду, даже я не могу прочитать. Жадина она, ни капли энергии не поделится. Вот откуда ещё узнать про то, какая я коварная, как не от мелкого гадюноша в подгузнике. "О чём вы сейчас думаете, Лилия?" командным голосом спросил меня принц, наклоняясь всё ближе. "Чтобы вам поменять эту Афину на зомби-складбище. Всё поприятнее вид будет", нервно призналась я, сжимая покрепче бокал. И уже жалея, что так доверчиво пришла к начальству. "О чём вы думаете, Лилия?" бархатным голосом прошептал директор, оставляя между нами совсем немного пространства. "Про личные границы этот тип вообще слышал? А про то, что я, когда нервничаю, вообще думать прекращаю". "А вы гласом правды её придавите, гласом!" возбуждённо пищал младенец, воинственно прыгая на пухлых ножках. Совершенно гладкая голова тряслась. трансформируясь в жуткое подобие змеиной головки. Взвизгнув, швырнула опустевшим бокалом в каминную страшилку. Хрустальный звон, резко раздавшийся в комнате, сопровождал хлопок, как от лопнувшего пузыря вокруг нас с директором. Отшатнувшись, принц Алекс проморгался с недоуменным видом. «Лилия?» — спросил он, оглядываясь, будто только проснулся. И расширившимися глазами уставился в камин. От прежнего младенца осталась змея в подгузнике, покачивающаяся на длинном хвосте и открывающая зубастую пасть. С пальцев директора полетели искры, сжимающие в огненный шар и врезающиеся раз за разом в шипящую гадину. Закончил он только тогда, когда от камина остались только разрушенные дымящиеся камни. Тяжело дыша, директор повернулся ко мне, сжавшийся на диване. Вот то же самое и бы сделала, честное слово. Наконец сказала я, чтобы прервать тяжёлое молчание. Ремонт давно уже пора начинать, интерьер старомодный, а эта Ваша Афина кого угодно взбесит. Но один плюс у неё был как служба доставки выпечки просто идеально работала. Какой выпечки? тяжело дыша, спросил принц Алекс, не прекращая гипнотизировать взглядом груду кирпича, которая ещё недавно была камином. Я так поняла, что вопрос был не риторический. Поэтому встав с дивана, аккуратно обогнула валяющийся мусор, открыла мини-бар и достала две бутылки, которые поставил туда курьер в подгузниках. Хм, Шато Мур, прочитала я название на этикетке. Директор поднял на меня потрясённые глаза, настолько пронзительные, что я занервничала. Что? Не то принесли? Все вопросы в камин, пожалуйста. Надо бы принцу Алексу травки попить для успокоения нервов. На кладбище зомби с равнодушным видом успокаивал, а сейчас при виде безобидных бутылок взбесился. Огненные шары последовательно разбили бутылки, которые я держала в руках так, оставив меня сжимать стеклянные горлышки. Все остальное разлетелось в мелкую пыль и пролилось золотым ручейком под ноги. «Раз-раз, раз-два-три, раз, елочка, гори, горшочек не вари», сказала я, оторопела, глядя на буйного директора и прикидываю, не буду ли следующей мишенью уже я. «Ваш разум выпили, Лиле, вы несете чушь?» – забеспокоился принц Алекс. «Это я проверяю, не осталось ли заикой», – ответила я. Немного успокаиваюсь. Вряд ли бы директору было дело до моего самочувствия, собираясь он меня распылить, как эти бутылки. Только сейчас заострило внимание на том, что принц был в белом банном халате, немного подпаленном, пыльном, но от этого не менее интимном. Еще и рукава закатал по локоть,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 Даже я от такого наглого осмотра гостиной пошла прятаться, чтобы и мне куда-нибудь под шумок не заглянули. Ближайшее укромное место, где меня не было видно, зато я отлично слышала все вопли и наблюдала всё творившееся было в спальне, куда я и направилась. Какого беса здесь творится, орал блондинчик, возле которого оперативно очертили круг. Затем ровненькую пятиконечную звезду Ради вашей безопасности, ваше высочество, пропохтел декан кражд, который был суров и сосредоточен. Крайне высокая степень подустойной активности, мы должны уничтожить все ловушки, пока вас спрячем. Я смотрела в поисках того, чем можно нарисовать такое же украшение на полу. Если эта штука помогает спрятаться, не откажусь. Какая активность, прошептал директор, даже в помятом халате, умудрившийся сохранить величественность. «Пятого уровня, способная навести морок и легкий гипноз с координатами 5-5-8?» «Она самая!» — деловито кивнул декан и крикнул суетливо к опошащимся на ковре людям в черных плащах. «Проверьте двери. Портал может быть там». «И в камине», — подсказал принц, скрестив руки на груди. «Декан, можете не стараться. Портал уничтожен. И маячки тоже. Но меня крайне волнуют два вопроса». Никогда не видела, чтобы люди так быстро передвигались. Полском, на ощупь, выруливая задом в правильном направлении, к двери, переглянувшиеся люди в чёрном правильно оценили слова принца, и главное, тон, которым это было сказано. И испарились так быстро, будто их не было, оставив декана один на один с заключённым в пентаграмме, злющим как бес директором.